«Скажите, Холмс, а что вы делали, пока я доставал экипаж?» «Что я делал?» — переспросил мой друг, набивая трубку. «Я заметал следы и наставлял оставшихся, как действовать после появления Лестрейда. Я вынул пулю из окна и переставил чернильницу так, чтобы отверстие не было видно». Пусть Скотланд-Ярд ищет преступника, который стреляет без пуль и за несколько мгновений умудряется исчезнуть из запертого дома. «Друг мой», — сказал я, — «вы поступили, как настоящий джентльмен», оградив Уолтера от нашего разговора. «Но как вы узнали, что, оставшись, он стал бы свидетелем позора покойного отца?» «Это очень просто, дорогой Ватсон». «Вы помните беседу с Эндрю Сэндерсоном?» «Стряпчем Квинфорда?» «Да». «Он говорил о каком-то странном документе, который Квинфорд хотел составить вместе с ним, не раскрывая ему содержание бумаги». «Верно», — Холмс взмахнул трубкой. «Этим документом Сайрус и хотел засвидетельствовать, что выходит из Квинфорд Вестбэнк оставил своих компаньонов на грани разорения. Я понял, дело нечисто. Поэтому я и решил, что Олтеру, которого я считаю честным человеком, не следовало присутствовать при нашем разговоре. Пусть думает, что он сын порядочного человека. Холмс глубоко затянулся, выпустил клуб дыма и посмотрел в окно. Мы въезжали в Лондон. На другой день, за завтраком, я снова получил от него записку. С любопытством развернул бумагу, я прочел. «Загляните в сегодняшние газеты». Я развернул Morning пост На первой полосе мне сразу бросился в глаза крупный заголовок. трагедия у Уайт-Хилл-Коттеджа. Бесславное поражение Шарлока Холмса». Великий сыщик опускает руки. Расследование ведет знаменитый специалист из Скотланд-Ярда. Розыски преступника идут по всей стране. Воистине верна римская пословица. Общественное благо — высший закон. Подумал я и бросил газету в корзинку для бумаг. Конец озвученной книги.